Софья Ильина. Монстров смело. Просто сдуло моим воплем вместе с солидным куском стены. Сзади раздался треск и зазвенело. Судя по звуку, стекло из окон посыпалось. Но мне было наплевать и на это, и на образовавшуюся в лесу просеку. Все мое внимание было приковано к Яру, который остался на месте, но медленно валился на землю а еще к прорехе в его рубашке и к расположившемуся по белой ткани отвратительно алому пятну. Кажется, я пол двора преодолела в один прыжок, рухнула на колени и протянула дрожащую руку к дымяру. Даже мертвенной бледности своей ладони не удивилась до того ли, когда мой мужчина умирает. Дотронуться не успела. Тело Яра слегка засветилось, подернулось дымкой, как-то скрючилось и стало покрываться серой шерстью. Через миг передо мной лежал уже не человек, а большой кот, с трудом уместившийся в треснувшей по швам одежде. «Ну вот!» – буркнул возникший рядом Кеша. «Угробили такого мужика!» Выудив из воздуха два черных платка, енот один приложил к глазам, а другой протянул мне. «Как угробили? Совсем?» – выдавила я, отмахнувшись от предложенного. Собственный голос прозвучал как-то чуждо, не хрипло, как можно было ожидать после такого выступления, а наоборот, звонко и почему-то пугающе. «Надо лекаря позвать и перевязать хотя бы! Где там твой сундук?» «Да погоди ты с лекарем! И тем более с перевязкой! Дырка и сама заживет! А вот насчет угробили...» «Не то чтобы совсем!» Шумно высморкавшись и бесцеремонно подергав Пумму за усы, принялся разглагольствовать фамильяр. Но гоблина лысого мы теперь его человеческое сознание из этого котика достанем. Вынужденный оборот – дело такое. Опасное. Впрочем, шанс дозваться еще есть. «Так зови!» Кажется, от моего выкрика снова что-то лопнуло. «Я-то тут при чем? Я просто скромный магический помощник. К тому же не его, так что даже силу влить не могу. Да и нет ее у меня сейчас!» Отказался от роли призывателя Кеша. «А вот если ты постараешься...» «И что мне делать?» «Уговаривать, заманивать, кормить обещаниями, которые...» «Не собираюсь выполнять». Сдурело совсем!» Возмутился фамильяр, вытаращив на меня глаза. «Конечно собираешься! И выполнишь! Вот прям сразу, как он к тебе вернется! Если хочешь, конечно, его вернуть!» Буркнул с енот. «Вопить хочу я не стала». Вместо этого начала, как было велено, уговаривать. Сначала просто звала Демьяра, поглаживая по пархатной шерстке самого красивого кота на свете. А потом меня будто прорвало. Из глаз полились слезы, когда я принялась рассказывать ему, как он нужен мне и как важен. И что я дура, недоверчивая, которая всего боится, в том числе и собственных чувств, лавины, обрушившихся на меня в этом мире. Я просто глупая маленькая девочка, которую еще в детстве научили не доверять людям. Но то ведь люди. А котики... Котики — это другое, особенно такие потрясающие, как Яр. Минуты шли, слова струились водопадом, а эффекта не было. Демьяр не то что превращаться обратно не спешил, он даже в зверином виде не реагировал. Лежал с закрытыми глазами и не шевелился. Может, зря я Кешу слушаюсь? Вдруг надо сначала рану на теле вылечить, а потом уже с начинкой этого тела разбираться? Мной все больше овладевали страх и отчаяние. Под их гнетом я принялась болтать со всем что попало, призналась Яру не только в восхищении, но и в любви, а следом и замуж выйти пообещала, и жить тут остаться, и домом заняться, и даже ананасы в теплице вырастить, чтобы торговать не только экзотическими жабокрылами, но и намирными фруктами. И всех лесных чудовищ воплями извести тоже пообещала. Вот только разберусь, как это у меня получается, и... Замурш. Прервал поток моих слов тихий голос дымьяра, узнаваемый даже со звериным мурлыканием. А? Вытирая слезы, переспросила я. Говорит, значит, человеческое сознание вернулось, я дозвалась, или мне уже от переживаний меречится. Наклонилась, всматриваясь к кошачью морду, за ушком его почесала и даже поцеловала в нос. «Замуж!» — повторил кошак, приоткрыв один глаз. «Ты слово дала!» «Живой!» — расплылась в идиотской улыбке я и кинулась обнимать пострадавшего. Оборотень сдавленно мяукнул, но вырваться не пытался, несмотря на растревоженную рану. Гладкая, упругая шерстка под моими руками мягко засветилась и стала таять, как снег на солнце. «Подтверди», – потребовал Яр. «Уже человек, а не кот». «Зачем тебе такая странная жена?» Я потихоньку приходила в себя и пыталась осознать, чего вообще умудрилась наобещать. «Свадьбу с ананасами? А вот дура-то!» «Соня, только попробуй отказаться от своих слов», – притянув меня к себе, грозно произнес Яр. «Замуж за меня ты!» «Выйду», – выдохнула ему в губы. «Кто в своем уме от такого котика отказывается?» Польстила ему. «Хотя почему польстила?» «Истинную правду сказала». «Но брачный договор обязателен». Успела пискнуть перед поцелуем, который запутал мысли, разжигая совсем неуместную сейчас страсть. «Яр... я... люблю тебя». Шепнул свежеиспеченный жених и, не дав мне опомниться, снова лишил возможности говорить. А где-то рядом стоял Кеша с довольной улыбой и одобрительно кивал, традиционно подслушивая и подглядывая за нами. Кошмар какой-то. А с другой стороны, это наша территория, наш дом. Что хотим, то и вытворяем.